Семь. «Возвернись я туда, я бы там и остался, это точно. Сколько держался, воевал и воевал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло, наехало так, не продохнуть. Зря это не бывает, зря, не зря, теперь уж дело сделано, переделывать поздно». Он лежал с закрытыми глазами, так легче было говорить. и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее некому обратить. «Ну, как ты насмелился?» — вырвалось у Настена. «Это ж не просто. Как у тебя дух ухватило?» «Не знаю». Не сразу, — ответил он. И Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает. Не в моготу стало. Дышать нечем было. До того захотелось увидеть вас. Оттуда с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал. До части скорее доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу, куда ж ворочаться. На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить? Свинья грязи найдет. Война кончится, может, простят? Неуверенно сказала Настена. Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызного поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим не повадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал, приду, погляжу на Настену, попрошу прощения, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изгалялся, когда можно было жить. И правда, чего не жилось? Молодые, здоровые. Всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то! И сам же понимал, что дурость не совсем ведь остолоп. Понятие какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как, успеем, наживемся, налюбимся. Век большой, вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтобы извергом в памяти не остался. Погляжу со сторонки на отца, на мать и головой в сугроб. Зверушки постараются, приберут, почистят». — А уж чтобы вот так с тобой быть, и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? — Заодно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить. — Ну что ты, что ты? — начала Настена. Но он перебил ее. — Погоди, начал тогда кончу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот, пришел, думал ненадолго, думал... До прощения, до прощания, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота и все, хоть убей. А тут ты сегодня обогрела. в пору скулить от радости. Он поперхнулся, сглатывая комок в горле и помолчал. Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись. А там придет пора, я сгину, но потерпи. «Немало ты от меня вынесла. Вынеси еще и это». Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось. Слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал. «На людях нам больше не жить, ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла». На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали, чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу. Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело. И ты слышишь, Настена? И ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву. — Ты что, Андрей, ты что? — испугалась Настена и тоже приподнялась. Теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга. И она слышала его тяжелое, гудящее, как в полости дыхания. Я тебя не пугаю. Тебя ли пугает Настена? Ты для меня весь свет в окошке, но помни, всегда помни, живой я буду или не живой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпростать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду. «Остальные пускай думают, что хотят. Ты им не помощница». «Чем же я, Андрей, заслужила, что ты так со мной разговариваешь?» спросила Настена. Она растерялась и не знала, что говорить. Этот чисто бабий расхожий вопрос, в котором не столько обиды, сколько мольбы, сорвался у нее сам собой и прозвучал жалобно. Но Андрей, казалось, даже обрадовался ему, чтоб под его смирением успокоиться совсем. «Ничем не заслужила. Не сердись, не надо. Я знаю, ты поймешь, поймешь все как есть. В другой раз я бы, наверное, не стал такое говорить, а теперь приходится. Я теперь и сам не соображаю, что делаю, зачем делаю. Будто не я живу, а кто-то чужой в мою шкуру влез и мной помыкает. Я бы повернул вправо, а он нет, тянет влево. Но ничего, уж немножко осталось. Ты как-то страшно все время говоришь». Не бойся, я не тебя пугаю, себя. Да но и себя тоже ни к чему пугать, страшней не будет. Это я при тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори. Что мне говорить? Как там мать ходит? Последний год с печки почти не слазит, только когда стрепня. К вашне меня не подпускает сама. Так и не научусь поди никогда хлеба печь. Отец все в конюховке. — Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглушила. — Что такое? — Подписка была на заем. Я с дуру и бухнула. Две тысячи. Куда как простая. Не пожалела, чего нет. А он сном слыхал, не чуял. Ну и обрадовался, конечно. Похвалил меня. Настена виновато хохотнула и взглянула на Андрея. — Стариков пока не бросай. — сказал он, и опять затмился, задумался. — Мать-поди, долго и не протянет. Надо как-то скараулить их, поглядеть. — А как же Андрей дальше-то? — не смело, замирая сама от своего вопроса, спросила Настена. — Они ведь ждут, надеются. Вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. Кончится война, что им потом думать? У них вся надежда на тебя. — Надежда, надежда. Он вскочил и заходил по зимовейке. Нет у них никакой надежды. Все, нет. Я только что об этом толковал. А насчет того, где я, я тебе вот что скажу. В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его документы в руки и также в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшены и обнаружились. А капитана, поминай, как звали. Где он? Да сам Господь Бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паек, да прихлопнули. Или сам замел следы. Был и сплыл. С кого спрашивать? Что там, капитан? Тысячи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белому свету, кто прячется, кто не помнит себя. Все перемешалось в смятку, концов не сыскать. Вот и я тоже. То ли есть, то ли нет. Как хочешь, так и думай. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надежда. «Сам ты больше никого». Настена не решалась возражать, и он, помолчав, заговорил спокойней. «Еще неизвестно, что лучше точно знать, твой сын или твой мужик убитый лежит, или не знать ничего. Для жены, наверное, надо знать, чтоб устраивать свою судьбу. Тут дело понятное, сам не выжил, да ей пожить, не мешай. А для матери? Сколько их, согласится, не знать, жить завязанными глазами». Она и похоронку получит, не хочет верить. Ей и место укажут, где зарыт товарищ, который зарывал. Напишет. Все ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мертвый огонек, да маячит. Раз уж я другого не могу им показать. Он повернулся к Настене и, отрубая, сказал. Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься? Как же я останусь? — Еще-то приедешь. — Приеду, Андрей, приеду, а то прибегу, дорогу теперь знаю. — Неохота будет — не ходи, тут неволей себя нельзя. А я выдержу, мне этого дня надолго хватит. Настена вспомнила. — Ой, я ведь тебе провианту привезла, чуть обратно с ним не уехала. Она легко соскочила с нар и выгребла из кучи в углу два холчевых мешочка с порохом и дробью. — Половину отсыпя, а половину я отцу увезу, это он заказывал. «Мне и половины за глаза достанет». Обрадованно засуетился над мешочками Андрей. «Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня, всем одарила». «Ну, Настена, золотая ты моя баба!» Он сгробастал ее и приподнял. Она завизжала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил ее и с жесткой тоской самому себе сказал. «С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться». «Ну, тебя». Не слыша, разволновалась Настена. Прямо сердце зашлось. Да чего напугал? Я уж отвыкла, чтоб так хватали. Прибегай, я приучу. Да я-то бы каждый день прибегала. Зачем же дело? Пора было подбирать концы этого долгого, на весь день и все же урывистого свидания. Смеркалось, из углов сильнее потянуло гнилью, ближе и опаснее нависла прогнувшаяся в потолке доска. Ненадежно, скользко, тревожно стало вокруг. Разговор остыл. Они наспех попили чаю. Андрей заставил Настену поесть, и она без удовольствия пожевала сало с хлебом. Она уже оделась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее, со светлеющими, как глазки, точками. Настена тихонько ахнула. «Ой, что за чудовина такая?» «Возьми, Настена, часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого, не с мертвого». Мне они больше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать, не продешеви. Это хорошие часы, в Швейцарии делали. Меньше, чем за две тысячи не соглашайся. Господи, да их и в руки брать боязно. Бери, больше дать тебе нечего». Он проводил ее до дороги через ангару, обнял в кашовке, замер на минуту и, стеганов в карьку, спрыгнул в снег. И долго-долго, пока видно было удалявшееся темное пятно, Стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остановившийся, оборванной мыслью, вот так. Настена ехала и плакала. До того схватила и сжала душу. А почему так сильно схватило, сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что с ней делать. Все сплошь обметала каким-то сквозным, сосущим беспокойством. Намешайте в чай пополам сахаром, с солью и залпом выпейте. Так же захолонет и запнется внутри. Для сладкого там свое место, для горького свое. Чуть отдастся маленькой капле сладкого и тут же перешибет соленым и потечет горечь по всему телу, прохватывая до костей. Столько годов была привязана Настенок к деревне, к дому, к работе, знала свое место, берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг разом веревки ослабли, не снялись совсем, но ослабли. Делай, насколько хватит свободы и силы, что хочешь, ступай, куда знаешь, а куда ступать? Что делать? Уши привыкла к своей лямке, притерлась, и не уйдешь далеко, даже если решишься идти некуда. Как тут не растеряться? Нет, видно, из веревок не выплешься, надо их подтягивать и ждать, что будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь это ложь все-то придется по тому же кругу, но словно бы в сторонке. Подглядывать, как живут другие, и жить на особь под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить в пол языка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперед, чем это кончится. А все потому, что до поры сберег себя мужик. Человек должен быть с грехом, иначе он не человек. Но с таким ли? «Не вынести Андрею этой вины, ясно, что не вынести, не зажить, не заживить никакими днями. Она ему не по силам. Так что теперь, отступиться от него, плюнуть на него? А может, она тоже повинна в том, что он здесь? Без вины, а повинна? Не из-за нее ли больше всего его потянуло домой? Не ее ли он боялся никогда не увидеть, не сказать последнего слова?» Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней открылся. И, может, смерть оттянул, чтобы только побыть с ней? Так как же теперь от него отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, отвешивающий что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, просто не отмахнешься. А он свой, родной. Их, если не Бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе. Что бы ни случилось, какая бы беда не стряслась. Живые там, он здесь. Господи, научи, что делать. Тяжко, смутно и в то же время просторно, Оглядно было на душе у Настены, Как в доме, из которого вынесли вещи. Теперь можно распорядиться и так, и так. Изнабила и заманивала, Тянула эта пустота, обнажившая все углы, Где каждая мысль отдавалась гулким, вопросительным, Эхом.